Глава двадцать восьмая. Последующие дни стали одним долгим, непрерывным разговором. С утра до вечера и с вечера до утра за завтраком в мастерской, в сумраке нашей комнаты и во время прогулок по лесу мы с Калет говорили о любви. О ее обещаниях и опасностях, о ее разрушительных последствиях. Однажды Калет влюбилась. Безумно. Опасно. Месяцы, проведённые под началом мадмуазель Веры, между уроками дикции и хороших манер, прогулками по Булонскому лесу и примеркой платьев, сделали из неё куртизанку высокого полёта. Она вошла в закрытый, порицаемый, но в то же время притягательный круг великих дам полусвета. Колетт была самой молодой из них, самой красивой и самой опасной. Она завлекала мужчин и проглатывала их состояние как яйцо. Мадмозель Вера передавала ей своё искусство с терпением и строгостью. Прилежная изобретательная проказница Калет шла по стопам маркизы. Некоторые даже ожидали, что она презойдёт её. Ты можешь быть рабыней своих страстей, но никогда рабыней мужчины, внушала Вера. Наша свобода слишком хрупка. Сердце не должно вмешиваться. Но как ты догадываешься, Лиза, сердце всё-таки вмешалось. Его звали Эдуард. Забавный, чуткий, внимательный, чертовски обаятельный Герцек. Герцек, воскликнула я. И сколько ему было лет? На 20 лет старше меня, но всё равно очень красивый, уверяю тебя. Я вспомнила, как Калет улыбнулась хозяину в тот день на фабрике. У любви нет возраста, а у счастья нет морщин, шутила она. Ей явно нравились зрелые мужчины. Эти двое познакомились на званом ужине. К тому времени она уже стала знаменитостью, ночь с ней была недоступна простым смертным. Поэтому Герцк, как и многие другие, стал посылать ей цветы, стихи, рисунки, пианино и как-то раз даже певца из оперты. Калет это забавляло. Терпеливый, заботливый, внимательный. Он понимал её лучше, чем кто-либо. Рядом с ним она чувствовала, как у неё вырастают крылья. Он обожал её. Открыл её для неё самой. Она встретила свою половинку, свою родственную душу. Через несколько недель она уже не могла обходиться без него. Любовь с первого взгляда оказалась взаимной. Через месяц Герциг сделал ей предложение. Согласиться ли Колет стать герцогиней де Монтегю? Представь себе, Лиз, какой эффект этот титул произвёл на юную Колет, ту, которая выросла в каморке консьержки, которая двумя годами ранее носила краденое платье, которой едва хватало на еду, которую наконец кто-то полюбил такой, какая она есть. Колет была на седьмом небе от счастья. Мадмуазель Вера напротив не выглядела довольной и явно переживала из-за расставания со своей молоденькой протеже. Но калет была полностью покорена. С неожиданной лёгкостью она вживалась в новую роль счастливой невесты. Она бросила всех своих клиентов, богатых любовников, которым завидовал весь Париж. Герцк занимал все её мысли. Их свадьба будет яркой, романтичной, незабываемой. Её разум стал театром их страсти, страсти пылкой, сверкающей, безрассудной. Однако через несколько недель она получила письмо. Короткое, мрачное, без всяких недомолвок. О герцоге не больше не было и речи, как и о браке. Он встретил другую. Лучше оставить всё как есть. Сердце Колет было разбито вдребезги. Её жизнь рухнула. Надежда на то, что её наконец-то будут уважать, исчезла. Такие девушки, как она, никогда не становятся герцогинями, настоящими герцогинями. За то, что отдаёшься всем и каждому, приходится платить. Конец с пламенным письмам, букетам, поездкам на край света. Тема закрыта. Калет бросилась к дому своего герцога, она кричала, плакала, угрожала, дверь не открылась. И тогда она погрузилась в отьму. Никаких нарядов, никакого общества, никакой любви. Молодая женщина была опустошена. Светский Париж девился её отсутствию. Ходили слухи, сплетни, строились самые ужасные предположения. Для соперниц падение Калет стало праздником. Мадemoiselle Вера была встревожена не только из-за исчезнувших любовников, не из-за того, что пропал источник дохода, её беспокоило состояние Калет. Пришёл доктор. Больную пытались лечить травами, пиявками и даже гипнозом. Ничего не помогало. Колет умирала от любви. Взявший реванш Париж оставался в руках мужчин, традиций, людей хорошего происхождения. Однажды утром мадмуазель Вера обнаружила её лежащей в ванне без чувств. Тогда маркиза приняла единственное возможное решение спасти Колет. Покинуть город бежать от его огней из плетен светских хроник. Но где укрыться? У королевы были деньги, она подумала о стране басков. Почему именно о ней? Потому что это было далеко от всего, в первую очередь от Парижа. Она знала там кое-кого. Она найдёт дом, найдёт чем заняться, поставит калет на ноги, а там видно будет. Мадмозель Вера просто взяла и всё бросила? воскликнула я. Мы были в мастерской, и я должно быть крикнула слишком громко, потому что вмешался Санчо. "Эй, ты хромоногая", прошептал он сквозь жёлтые зубы. "Мало того, что плохо работаешь, так ещё и шумишь. Либо заткнись, либо убирайся, мы найдём кем тебя заменить". Через стол на меня хмуро смотрела Кармен. "Что я опять сделала не так? Почему эти двое так меня ненавидят?" Правда в том лис, что другие часто знают наше предназначение раньше нас самих. Я в смятении опустила голову. Калет толкнула меня локтем. Хватит позволять этому придурку вытирать об себя ноги. Я подняла голову, глядя ей прямо в глаза. Мне нужны эти деньги, и в отличие от тебя, не только для того, чтобы скупать платья в магазине. Туша. Калет снова погрузилась в работу. Слышалось только стрикатание швейных машин. Время тянулось медленно, моя больная нога пульсировала. А мадмозель Тереза, прошептала я через какое-то время, оглянувшись на Санчо, который сосредоточенно разглядывал зад молодой ласточки. Калет пожала плечами. Вера не любит говорить об этом. Самой Калет в то время этот вопрос едва ли приходил в голову. Она была занята только собой, не верила, что когда-нибудь переживёт своё горе. Даже разговор об этом всё ещё вызывал у неё нешуточное волнение. Ты бы видела это, Палома. В день нашего отъезда Париж был в трауре. Очевидно, даже убитая горем калед не утратила вкуса к представлениям. Их отъезд произвёл неизгладимое впечатление. Две самые красивые любовницы Парижа сворачивают лавочку, кричал заголовок в Журблас. Мужчины горевали, даже женщины оплакивали потерю тех За чьими похождениями они следили с таким интересом. Впервые за долгое время Фолибержер закрыл свои двери. Печальный день. Париж потерял две свои самые яркие звезды. На выздоровление Калет ушли недели и месяцы. Но поддержка Люпена, доброта мадмуазелей и стрипня Бернадетты сделали своё дело. Калет встала на ноги. Мастерская занимала её руки. Несколько случайных любовников занимали её мысли. И наоборот. Тогда-то мы и познакомились. В тот момент мне и в голову не пришло, что эта удивительная, яркая, похожая на фею молодая женщина только начала приходить в себя после сокрушительной сердечной раны. Я потеряла свою сестру, она утратила свои мечты. Берегись полома, заключила Калет. Мужские обещания связывают только тех, Кто любит этих мужчин?